Ох, и нехилый улов достался мне с этих гавриков. Я, отправляясь на выход, естественно, на что-то рассчитывал, на что бы до такой степени и предполагать не мог. Ясен пень, в отчетах для чужих глаз не предназначенных, они излагали все достаточно откровенно. Вот и пришлось мне забросить все дела и заботы. На три дня обосновался в каком-то частном пансионе, И засел там за комп. Вот когда, терзая несчастный агрегат, помянул я добрым словом Толяна и его хакерские уроки. Чёрта лысого! Без какой-то науки удалось бы мне сотворить даже малую часть отцедеянного. Да, блин, есть ситуации, когда компьютер сильнее не то, что пистолета. С танком поспорить может. И еще. Присутствуют и некоторые нюансы сложившейся ситуации. Капитализм, знаете ли, иногда даже полезен бывает. Особенно тогда, когда кое-кого из толстых оттопыренных от кормушки бочком отпихивать начинают. Несело негодует, отпихиваем они. Но в силу некоторых специфических моментов, открыто противостоять этому не может. Но злобу таит. И при случае ножку подставить со всем радушием. Тем паче, ежели ему за это не будет ничего. А уж если он на этом еще и навариться сможет, тут и вовсе. Впереди паровоза побежит с превеликим старанием и тщательностью. Вот китайская пресса и побежала. Да что там побежала? Прямо-таки рванулась в спринтерский забег. Надо сказать, полученный журналистами материал тому весьма способствовал. Международные эскадроны смерти. Оборотни в полицейских погонах два. Заговор внутри вспомогательного корпуса. Противостояние армии и международных сил правопорядка. Это я еще не все заголовки привел. Получая через интернет... очередные порции убойного компромата, китайские журналисты, молчаливо поддерживаемые сверху, старательно поливали ушатами помоев-помогальников. Да и не только их. Доставалось много кому. Заткнуть им рот, ограничив доступ к новостным ресурсам, не удавалось. Это и раньше-то выходило не очень хорошо. А уж сейчас... И помогальникам ощутимо поплохело. Даже не так. Они заперлись в своих городках, Разумно пережидая возникшую бучу вокруг них. Решение правильное. Я и сам бы так, наверное, поступил. Но, увы, слишком уж запоздалые. когда Как это там в песне пелось? Нас побить, побить хотели, Нас побить пытались, а... А мы тоже не сидели, того дожидались. Не я один такого поворота дела ждал. Когда вся эта братья в кучу собрана, до свободы перемещения лишена, очень, знаете ли, интересные возможности открываются. В первую голову резко стало кисло всему манагерскому народу. Как вдруг внезапно выяснилось... не подкрепленные молчаливым присутствием за спиной всей этой вооруженной рати, они от чего то перестали пользоваться авторитетом. Нет, на должностях все остались. Никто их на улицу не выпер, президент свое обещание держал. Но вот мудрые указания, отдаваемые ими по-прежнему без учета реальности, почему-то перестали исполняться. под самыми благовидными предлогами. Разумеется, все строго по букве закона. С точки зрения десантников, они знали и понимали текущую обстановку куда лучше местного, погрязшего в косности и неоправданном гуманизме, здешнего чиновного люда. Те, ясен пень, тоже были сахарными, но хоть соображали, с кем имеют дело. Жили-то они среди людей, их близкие и родня ходили по тем же улицам, покупали продукты в тех же магазинах, да и на Западе их всех тоже не особенно ждали. Приходилось все же учитывать и мнение населения, и совсем уж революционные начинания здесь не проходили. Собственную задницу жалели все, понятное дело. Когда рассматривается вопрос первоочередности энергоснабжения, для Маннагора совершенно очевидно, кого обеспечивать в первую очередь коммерческую структуру или дом престарелых. Так ясное же дело. Первую. Какой прок с этих стариков? По статистике до этого возраста вообще доживают единицы. Так зачем показатели портить? А коммерсанты ведь. Еще и налоги платят, а уж если это еще и свои, западные. Увы, местные служащие таких передовых начинаний как-то вот не усвоили, несмотря на все уроки приезжих специалистов. Формально все было по-прежнему. Им вежливо поддакивали, кивали и поступали по-своему. Словно бы и не было их вовсе. Приезжий народ возмутился, им, воспитанным по передовым технологиям, это резко не понравилось. Строптивым служащим пригрозили увольнением, волчьим билетом. Это нововведение как-то очень быстро у нас снова прижилось. И прочими прелестями. По странному совпадению, некоторые, особенно ретивые десантники, неожиданно схлопотали после этого по морде. По высокоученой и одухотворенной. Оказалось, что синяки на ней выглядят точно так же, как и на пропитой морде привокзального бомжа. Даже еще заметнее. Местные сыщики только руками разводили. Всплеск бытового насилия, а тут еще и преступность, резко пошла в гору. Не Недобытовых драк, господа. Да, надо сказать, что многочисленные совместные предприятия, резко и в одночасье лишившиеся вооруженной охраны помогальников, а что такого? Нормальный бизнес, все по закону, честный коммерсант имеет право на защиту, а к кому он побежит в первую очередь, но не в местную же коррумпированную полицию? Стали очень лакомым кусочком. для всевозможных местных Робин Гудов. Так что операм работы поприбавилось. Они раньше-то не горели желанием встревать в разборки манагеров с населением, а уж получив такую шикарную отмазку в виде резкого всплеска преступности и вовсе забили болт на просьбы невинно пострадавших. Благо, что и Навару с этого получить возможным не представлялось. Никакие грозные окрики сверху не помогли. Руководство местных ОВД ссылалось на указания того же министерства, а там черным по белому было написано «Усилить борьбу с уголовной преступностью». И все. Про бытовую, а именно так квалифицировался синяк на и морде, Там не писалось ничего. Заявить же с высокой трибуны об открытом противостоянии пришлых управленцев и местного населения на это не пошел даже Накатников. Признать крах своей политики, ускоренного впихивания страны в цивилизацию... Ага, сейчас, ищите дураков в зеркале. Первыми не выдержали десантники в Омске. Они резко поставили вопрос ребром. «Господа, мы не нанимались в Горэнерго. Уличное освещение не нуждается в дополнительной подсветке в виде фонаря на просвещенной морде. В таких условиях мы работать не станем». Скрипя сердце, помогальники вывели из города свои части. В качестве превентивной меры Предполагалось сопровождение манагеров до мест их компактного приживания. Ну, хотя бы так. Браво-2, омега 8 на связи. Прошел отметку номер 6, все чисто, продвижение по графику. Понял вас, продолжайте движение. Обо всех изменениях докладывать немедленно. Оператор штабного радиоцентра отпустил клавишу. Рутина. Все как всегда. Так уже было совсем недавно. Дороги изучены и проверены. Определены всевозможные точки нахождения засад. Опыт — вещь ценная и нужная. За это нам и платят. Омега-8 Дель-Дель-1, слушай вас. Вижу впереди патруль дорожной полиции. Требует остановиться. Их машина занимает половину дороги. Колонна не пройдет. Но что еще нужно этим туземцам? Выясните это и побыстрее. Через 20 минут у нас контрольная точка. Чуть скрипнув тормозами, фургон притормозил. Обычно в подобном случае полицейские вежливо стучались в окно автомашины, а им отвечали через переговорную систему. На этот раз полицейский просто сплюнул в дорожную пыль. И не сдвинулся с места. Прошло около минуты. Сидевший в кузове сержант, еще раз глянув на монитор внешнего обзора, толкнул локтем подчиненного. Морган, «Ну, сходи, выясни, что нужно этому красномордому. Отчего я, сержант? Хочешь, чтобы тебя вынесли на руках? Ворча солдат, поднялся с места и приоткрыл тяжелую дверь. Увы. Только вчера, оказавшиеся надежным укрытием, бронированные коробки сегодня уже не внушали чувства защищенности. Как оказалось, одновременный взрыв двух шашек у амбразур противоположных бортов гарантированно отправлял в небытие весь экипаж. А термобарические гранаты работают по нему тоже весьма эффективно, даже и не пробивая брони. Поэтому сидеть в кондиционированном внутри кузова стало уже не так комфортно. Спрыгнув на дорогу, солдат огляделся по сторонам. — Чисто!